но наставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами. Было тоскливо на душе. К.С. Станиславский. А.П. Чехов в художественном театре. Как бы ни было, на первом представлении Вишневого сада 17 января меня чествовали и так широко, радушно и в сущности так неожиданно, что я до сих пор никак не могу прийти в себя. Чехов, Ф.Д. Батюшкову, 19 января 1904 года, Москва.